Глава пятая. Заведение оказалось бесполезным чуть менее, чем полностью. Худой, как щепка, непись, непонятные расы, долго и нудно разглагольствовал о том, как он рад нас видеть в недарне. А потом выдал по десять серебряных монет одному камню чар и был таков, потеряв к нам всякий интерес. Из реально полезной помощи было предоставление по комнатушке в задней части усадьбы. Первую неделю бесплатно, потом по две серебряных монеты в день. Тоже весьма умеренная цена. Аньке, понятное дело, спальное место было не особо нужно. Но кроме него в комнатенках находились еще старые потертые сундуки. Хранилища начального ранга, что могли защитить будущие богатства от низкоуровневых воров. Здесь мы на некоторое время с моей спутницей расстались. Ей нужно было посетить дом эльфов, а мне... Мне, мать его, храм света. Туда-то я и направил свои стопы, на ходу просматривая информационный свиток, что также выдал управляющий гнезда новиков. И здесь было над чем поразмыслить. Система развития аватара в героях Энроя была проста, но нагружена довольно большим количеством нюансов. Как я уже говорил, развитие здесь состояло в так называемой прокачке уровней, но она, эта прокачка, была нелинейна. Существовало три точки бифуркации на 20 сороковом 40 и 80 уровнях, точки, в которых игрок мог выбрать свой дальнейший путь, получив одну из профессий или сокращенно проф. Выглядело все просто, но вот дальше в дело вступали те самые нюансы, а именно специализации. Ибо, к примеру, маг Земли мог получить одну из доброго десятка специализаций, превратившись, например, в мага каменной пыли или мага гранитного щита. Причем не всегда такой выбор происходил осознанно. Он сильно зависел от размещенных в слотах магачар. Смена специализации была возможна, но на практике осуществлялась редко, так как вела к потере проточки заклинаний. Об этом позже. Возвращаясь к себе, любимому. Мне, как к ученику мага света, тоже вскоре предстояла подобная развилка. Выбор выглядел так. Младший жрец мага света... «Младший лекарь Магосвета, Света, младший светлый призыватель под мастерей Магосвета. Первые два особо не впечатляли. Жрец являлся, как их тут называли, баффером, второй же — хиллером. Баффер был заточен на усиляющие себя и других чары, а хиллер — на лечение. А вот с другими двумя было интереснее. Это были уже полноценные, насколько вообще возможно было в этом мире быть полноценным, боевые маги. Но если призыватель воевал чужими руками, доставая из иного измерения каких-то духов света, то подмастерье мага света являлся сосредоточием всей той боевой мощи, которую только мог дать свет. Не знаю для кого как, а для меня выбор был очевиден. Если уж написано на роду, в этом мире повелевать силой света, то я хочу быть боевым магом, а не чертовым саппортом. Но это все были дела будущего. Пока что у меня лишь шестой уровень, и до получения первой профы было еще скакать и скакать. Да и кроме уровней и проф было над чем подумать. Герои Энроя сетевая игра — Как называют ее местные, а по сути вложенный мир, мир, который создали смертные. Уникальный, не похожий на остальные, и которому суждено измениться. А знаете, с чего я это взял, господа? А с того, что я, может быть, и не самый удачливый владыка тьмы, но я архимаг высшего ранга который собаку съел на изучении устройства мироздания. И стоило мне несколько дней потоптать тропки героев Энроя, как созданные его творителями перекосы стали просто-таки бросаться в глаза. Судите сами. Переселяемые и временные и навечно из материнского мира смертные попадали только лишь на светлую сторону. И я не зря кавычу это слово. Быть может, по задумке творителей она и должна была быть светлой, но при раскладе, когда на эту самую светлую сторону попадают все без разбора, она быстро перестает быть таковой. Да, конечно, знатоки устройства мироздания могут мне возразить, что свет не есть добро, а тьма не значит зло, но это теория. А в реальности все мы понимаем, кто куда тяготеет. И вот такое распределение не могло не сказаться на балансе сил. Но это было только начало. Теперь мы переходим к еще более оригинальному построению местной системы сил, к так называемым э, началам. Если во всем известном мне универсуме такие начала, как огонь, вода, ветер, земля, смерть, альтернативный мир и прочие существуют как бы особняком от пары вечных антагонистов, тьма, свет, то здесь они поставлены с ними в ряд. Зачем? Почему? И нахрена? Восемь начал формируют источники силы для всех существ в героях Энроя. И если за пределами этого мира черный маг мог добавлять к своим темным силам стихийную энергию, получая темный огонь или ветер тьмы, то здесь ни-ни. Если ты светлый маг, будь добр, используй только начало света». Если огненный, то начало огня и так далее. И я даже не говорю о том, что всего восемь начал, а исключая свет, так и вовсе семь, не могли охватить даже десятой части того разнообразия, что существовало в других мирах. Но и это еще не все. Ни о каком полете фантазии и составлении чар в героях Энроя не могло быть и речи фиксированный и жестко ограниченный набор заранее созданных заклинаний, да так называемые каскады, которые заметно расширяли арсенал местных магов и, кстати, частично обходили запрет на использование чужеродной магии, но только для близких начал. Вот и все, чем располагал чаротворец в этом мире. Все это выглядело предельно бредово. И я был просто уверен, что очень скоро начнет рассыпаться и приходить в естественное для Вселенной составление. Когда? Быть может, уже. Но ничего не бывает просто так. Уверен, причины для подобного устроения героев Энроя были. Или придется признать, что его творители просто безграмотные дураки. И в этом мире, прежде чем я отправлюсь на поиски Кельтариона, мне нужно найти свое место и вернуть свою силу. И если второе было весьма отдаленным действом, то с первым определяться нужно было прямо сейчас. Храм Света. Последнее место во Вселенной, куда я хотел попасть. Хотя, надо признаться, местный храм света выглядел еще вполне ничего. Ни тебе пафосные лепнины, ни гигантских колонн, ни величественных статуй с бугрящимися каменными мускулами мужиками. В общем, ничего такого, чем был обставлен практически любой храм этой сраной субстанции в любом уголке мироздания. Этот же выглядел как типичная деревенская церковь. Беленые стены... Забавные портики и, бликующий на проклюнувшемся сквозь тучи солнце, увенчанный белой молнией купол, знаком светлого начала. «Приветствую тебя, сын Света!» Донеслось откуда-то сбоку. Из-за дубовой двери вышел невысокий человек. Он был брит наголо, одет в длинный струящийся белый балахон и приветливо улыбался. — И тебе здорово! — кивнул я кисло. — Надо это, скиллы проучить и квест закрыть. — что, простите? Белесые бровки жреца взлетели вверх. Ах, да! — Это ж непись! — Хочу я, жрец, получить новые знания и выполнить задание, что выдал господин Илларий. Ах, вот оно что! «Сам благочестивый Иларий?» «Конечно. Проходи, брат мой. Сейчас все организуем». От его доброжелательности хотелось блевать, но еще больше захотелось блевать, когда я ступил на порог этого ядовитого гнезда. Ой яма дуропа!» «Вот уж где меня скрутило, так скрутило!» Я пал на одно колено, кожа, казалось, погрузилась в кипящую смолу. Враждебная субстанция облепила меня всего и попыталась пролезть в рот, нос, глаза и даже в задницу. Я зарычал, пытаясь закрыться от всего и сразу, но это была нелепая попытка. Свет все давил и давил, перемалывая мое естество, отсекая и поглощая его, заменяя на свои миазмы. Рядом что-то взволнованно бормоча светился бритый непись. Пытался набрасывать какие-то лечащие чары, но у меня было такое ощущение, что я сдохну прямо сейчас, причем сдохну не так, как здесь принято, а весьма надолго. Как бы даже не навсегда. И тогда я сделал весьма неожиданную штуку. Я вынул из инвентаря меч Лодарка. И тут же стало легче. Да, свет все еще давил и жег кожу, но уже не пытался разъять меня на атомы. В магии этот эффект называют «встречный пал», да и не в магии тоже. Когда в направлении атакующих чар выстреливают схожей магией, которая гасит их направленным взрывом. Не думаю, что меня атаковал какой-то зловредный ворок. Скорее, это была естественная защитная реакция полностью антагонистичной стихии. Но суть была та же. Я, наконец, расслышал причитание жреца. «Что с тобой, брат? Мой тебе худо? Нет, э -э, все хорошо». Относительно того, как меня крутило еще минуту назад, все действительно было хорошо. Меч в руке жег раскаленным металлом, но враждебная стихия отступила отнутра, перестав перемалывать естество. Стоило жрецу увидеть меч Лодарка, как он тут же бухнулся на колени. Похоже, для него маскировка подарка Айс не работала. Интересно, ведь для Анти истинный его облик был скрыт. О, избранный, да благословит тебя свет на великие подвиги. Черт подери! Ха, честно говоря, я, право, и не знал, как реагировать на такое поведение непися. Избранный. Говорящим валуном, что ли, но будем отыгрывать роль. Как говорила моя знакомица. Это лучший вариант взаимодействия с неигровыми персонажами. — И тебя, брат мой, и тебя. Во имя этих... Э, будущих побед мне необходима твоя помощь. — Конечно, у изборный Лодарком, конечно! Внутри храм выглядел намного пышнее, чем снаружи белый мрамор, фонтан с писающим мальчиком, на стенах потемневшие от времени фрески в золоченных рамах. И все это залито ярким, болезненным для моих глаз светом. Купол храма оказался прозрачным изнутри. Ни с первым делом, ни со вторым проблем не возникло. Для закрытия квеста с отмытием кармы хватило глотка из фонтана, а для расширения коллекции заклинаний жрец выдал целый мешок камней чар. Покончив с делами, я хотел было свалить из этого гнездилища дерьма куда подальше, но жрец удержал меня, тронув за локоть. — О избранный! Твое прибытие в недар, Не иначе, как дар света! Молю тебя о помощи! ибо только такой, как ты, может разделить со мной тяжкий груз, что гнетет меня уже добрых три месяца». А -а -а, по интонациям я тут же понял, что эти слова являют собой начало какого-то квеста. Что ж, квесты в мире героев Энроя — штука полезная, почему бы и не взять?» «Ну, валей, подбодрил я жреца. «А тот только этого и ждал». То свершилось в день весеннего равноденствия. Я только вернулся с обильного застолья, кое закатил прибывший из-за моря брат Гавар, и уже хотел было преклонить челок подушке, как в двери храма громко постучали. Рассказ у жреца получился довольно длинным и для разнообразия интересным. Раскрыв дверь. Он узрел мрачного субъекта, неопределенной профы и уровня, что означало высокоранговую маскировку. После двадцатого уровня игроки могли свободно видеть профы и уровни других игроков, если только те не превосходили их на двадцать плюс уровней. Субъект чрезвычайно нервничал и назвался неким купцом, Шургуном из Ахара жаркой южной страны от легенды за версту несло липой гость на Харца ничуть не походил а походил скорее на северянина высокий черноволосый со изрядной долей орочих кровей а пришел он в храм света на исповедь вообще насколько я понял такая странная штука Рассказывать о своем грязном белье, хрен знает кому. Да вы смеетесь. У местных весьма практиковалась даже среди тех, кто к началу света отношения не имел. Исповедь жрецу света очищала карму и давала неплохой баф на защиту. Исповедь шургуна была коротка, и она конечно, осталось бы в тайне. Вот тебе и тайна исповеди. <смех> Если бы речь в ней не шла о делах, чрезвычайно важных для дела света. И вот тут я навострил ушки на макушке, ибо сумрачный якобы южанин рассказал о тайном нанимателе, кой подготовил его за солидную сумму переправить во внутренний галат некий артефакт. Артефакт был хорошо замаскирован, да еще и находился внутри запакованного кокона, что сие наименование означало ей без понятия. Но Шургон на свою беду оказался чрезвычайно любопытным типчиком и проведал, что же он несет в галат. И это был Ампарам некий зародыш тьмы. Я, конечно же, понятия не имел, что это такой зародыш но упоминание его рядом с названием моей родной стихии возбудило меня необычайно. Я уже дважды посылал гонца в Сионин, но ответа до сих пор нет, причитал жрец, заламывая ручки, а ведь сие дело требует самого пристального внимания епископа Деурия. Прошу тебя, странник, доберись до монастыря света в Сионине. «Как можно скорее и передай епископу весть о черных делах в наших краях!» Закончив говорить, жрец умоляюще на меня уставился. А перед глазами повисло предложение принять задание. «Стоило ли говорить, что я тут же его принял?» «Ха! Вы приняли задание «Черные дела» в недарне». И тут же над жрецом появилась системная надпись. Настоятель храма света Харен. Двадцать четвертый уровень. Ты мой спаситель, брат мой, истинный спаситель. Знай, что свет в лице меня щедро вознаградит тебя. Послушай, уважаемый, а могу я взять с собой в путешествие спутника? — Конечно, брат мой, конечно. Привлечение людей к делу света — то благое дело. — Делу света. — До чего ты докатился, Джо?